Первые Гастроли. Украина. 12. -й. В осенний четверг мы выдвинулись на киевский вокзал. А днем я успел заехать на выставку Музыка-Москва, где купил несколько журналов «Инрок» в дорогу. Особенно неожиданно и приятно было, конечно, прочитать историю про мою гитару, на которой по случаю форс-мажора поиграл Пьет Силик из Айрон Сейвер. В главном здании вокзала как принято в РЖД, два из двух автоматов по распечатке билетов не работали поэтому пришлось тащиться на противоположный край к кассам и печатать билеты там. Сели в поезд, еле-еле всунули гитары, мы везли четыре, потому что все верхние полки были забиты самой настоящей контрабандой, выпили пивка и плацкартом поехали в Киев. Я ехал на внутренние полки, и ноги у меня никуда не упирались, просто торчали в проход. Но нормально поспать все равно не удалось. В 2 часа ночи всех разбудила российская таможня и паспортный контроль, ну а в 3 часа ночи, соответственно, украинская. Мне наша паспортистка сказала, что я не похож на свою фотографию, пришлось даже показывать ей обычный паспорт. В Киеве мы потупили на вокзале, по очереди попили чаю и поели пиццу, кто-то оставался охранять нашу гору вещей, сняли местные деньги, купили обратные билеты, кстати, на Украине тогда для этого не требовалось документов. Кто-то купил симки, потом переоделись. В Киеве, конечно, сильно теплее. Скоро приехал наш автобус. Туровый 18-местный Мерседес, у которого последний ряд сидений был убран для музыкального багажа. Он отвез нас на базу к Конквесту, где мы полтора часа пытались загрузить все оборудование. Запланировано было везти два гитарных комбика, басовый усилитель и кабинет, полный сет барабанов в чехлах, пульт, кучу коммутаций, плюс еще 4 гитары и к ним два обработок, педалборды и другие мелочи. В итоге сначала мы отказались от одной бочки, потом еще через 30 минут под грустные матерки киевского барабанщика Эрика пришлось отказаться и от второй. Не влезала. Потихоньку перезнакомились. Нас шестеро, хотя одна девушка просто за компанию. Украинских металлистов тоже шестеро, плюс звукореж, плюс общий турменеджер Фростер и водитель. Я вообще плоховато имена запоминаю, особенно много сразу. Но тут все были очень значительные личности, так что после концерта почти сразу все запомнились. После двухчасовой погрузки отправились на первый концерт в Кировоград. По пути киевляне нас угостили совершенно атомными хендмейд-ватрушками. Я таких в жизни не ел. Дружба крепчала. Кировоград чем-то похож на Ростов, но намного меньше и погрязнее, весь в лужах. Встретил нас лысый дядька, сильно похожий на Уда Диркшнайдера. Зал был довольно большой, но он оказался также и рестораном, а сцена была отделена просто проводами, ну и мониторами. Перед выгрузкой мы сфотографировали багажник, чтобы запомнить, как там все уложено. Но после концерта опять грузились долго минут, наверное, 45, несмотря на шпаргалку. Дальше уже приноровились и загружались-разгружались минут за 20-30. Первый концерт прошел хорошо, хотя народу было не очень много. Где-то человек 40, и все сидели. Разогрева не было. Сразу после чека я сбегал, купил мешок бананов и мешок яблок. Мы быстренько перекусили, и конквест пошли играть. Ребята поразили своим уровнем мастерства, так что мы даже немного стушевались. Правда, надо сказать, что на тот момент они были лучшими англоязычными паверщиками на постсоветском пространстве. Однако нам на руку сыграло то, что народ был еще трезвый, и все сидели за столиками. Для рок-группы это очень плохо, поверьте. А на нас уже кое-кто повставал. В конце мы вжарили металликовскую дэми АНС, уже человек 10 встали с мест, и добили аудиторию с Лейером. Тут уж встали почти все и покидали нам нормально кос и лифчиков. После концерта многие подходили фотографироваться, Кто-то просил расписаться на билетах, это всегда приятно. Кроме того, в ресторане нас покормили и отвезли в съемный двухэтажный домик, где мы очень удачно поспали, кажется, вчетвером в одной комнате. Забегая вперед, это оказалось неслыханной роскошью. Заснул я, когда еще даже свет не выключили. Сказался и поезд, и погрузка-разгрузка, и переезд, и первый концерт, где я довольно бодро выложился, несмотря на советы приберечь голос. По Кировограду удалось пройти только на сто метров в каждую сторону. Утром многие успели сходить в душ, что тоже, как выяснилось, роскошь. И я помылся, но вдруг понял, что полотенца я не взял. Причем не то, что забыл. А я его по какой-то своей причине и не планировал брать. Пришлось дико сохнуть путем обсыхания, например. Сели в бус, попрощались с замечательным оргом и поехали в Одессу. 320 километров пролетели быстро, хотя дорога там не ахти. Одесса — очень милый город. Мне кажется, это одно из таких мест, которое либо любишь, либо терпеть не можешь. Она похожа на большую коммунальную квартиру. Вроде как и все вокруг свои, но и чьи-то носки в ванной висят. Клуб «Копирайт» находился на втором этаже. Место очень аутентичное, с теннисным столом, например. Но поначалу немного отталкивающее. Хотя, когда немного привыкаешь к городу, все кажется в порядке вещей. Даже раздолбанные стены и пыль. Одесса как старый любимый паровозик, который не выкидывают, а чинят. Потом у него ломается другая деталь, ее тоже чинят, потом ломается уже то, что починили, и на старую починку лепится какая-нибудь заплатка и закручивается изолентой. Причем, когда присмотришься, понимаешь, весь город такой. Я успел немного пробежаться перед концертом, но ни моря, ни знаменитого театра не увидел. Зато купил полотенце со Спайдерменом за 40 гривен. 160 тогдашних рублей. Мы поняли, что не успеваем нормально отчекаться, поэтому саппорт пришлось отодвинуть на после нас. Возможно, это и стало роковой приметой. Мы отыграли первыми, принимали нас здорово, и народу было человек 80 или даже больше. Кто-то знал песни и даже подпевал, кто-то принес диски на подпись. Приносили даже распечатанные из интернета фотографии. Злой рок же постиг наших украинских соратников. На пятой или шестой песне их лидер Вася Энджел оступился на сцене и упал, вывернув себе колено и щиколотку. Концерт остановили, вызвали скорую, Василия вынесли и увезли, и только потом начал играть саппорт. Тут-то я и ощутил всю мощь нашего звукорежиссера Жени. Звук у саппорта отличался настолько сильно, что просто обосраться, ну то есть я хотел сказать небо и земля. Женя, правда, работал из сепультуры и с другими фирмачами, так что нам, конечно, сильно повезло с таким профессионалом. Но, кстати, одесский ансамбль Runners мне понравился, несмотря на звук. Они раздавали свои диски, я взял и потом уже в машине несколько раз послушал. Клёво. А и девчонки в Одессе подходили зачётнейшие. Тут мы во второй раз поняли, насколько народ любит и ценит кавера. Хотя мы и просрали одну четверть в металликовском соляке. После концерта все были сами не свои. Ждали, что же будет с Васей. И вдруг он вошел в клуб, ковыляя на своих двоих. Его все очень бурно приветствовали. Все оказалось не так уж страшно. Тут нам принесли ведро картофельного пюре, тазик с котлетами, тазик с салатом и 3 литра водки. На удивление, всю еду в ром мы съесть не смогли. С водкой оказалось по-другому, с чем и был связан первый дичайший эпизод тура, который я не буду описывать на страницах этой книги. Скажу только, что отличился участник группы Shadow Host. И связано это было с отправлением естественных потребностей. Ну а с чем же еще? Но в любом случае ночевка на полу в большой комнате, когда вас 15 человек и кто-то постоянно хлопает дверью, и так не супер крутое удовольствие. Даже без чада и кутежа. Утром за прилавком клуба наш турменеджер Фростер разливал по рюмкам жидкость, похожую цветом на чай, но покрепче. Пока все собирались, мы с барабанщиком Мишей совершили короткую оздоровительную пробежку, чем сильно удивили коллег. На этом Одесса была, к сожалению, покинута. Надо приехать сюда еще. Дальше мы отправились в Винницу. Тут я понял, что в туре хорошо бы иметь свою надувную подушку. Мы их искали, не нашли. Лишний опыт на будущее. Винница — город с инфраструктурой. Западное влияние здесь уже явно чувствуется. На русском языке надписей нет. Концерт был в каком-то декана манер дворца Пионеров, а сам зал — помещение для танцев с паркетом и даже с перилами, чтобы ноги задирать. Окна, кажется, не мылись лет 15. Разогрева не было, но ожидались иностранные гости, которые сильно задержались, поэтому нашлось время для небольшой прогулки и полноценного саундчека. Мы пошли смотреть на реку Буг и знаменитые Винницкие фонтаны. Днем было очень тепло, а вечером, кстати, было всего градусов 7, и мы в футболках реально окалели. Это был третий концерт, чувствовалась усталость, и я спел довольно средне. Никогда до этого, кстати, не пел три дня подряд, даже если считать репетиции. На седьмой-восьмой песне я выдавал уже еле-еле, но после этого концерта мы убрали из программы одну сложную песню, и всем стало проще. В дэмидж гитаристы отстали не на одну четверть, как в Одессе, а на две, но, кажется, никто не заметил. После нас приехали иностранцы. Две хардрок панк команды из Греции и Австрии. У них тоже был третий концерт подряд, но они до этого играли в Львове и в Киеве. У них был точно такой же автобус, как у нас, но с австрийскими номерами. Это меня поразило до глубины души, ибо до Москвы автобус с австрийскими номерами вряд ли когда-то доедет. Панки играли чрезвычайно энергично и здорово, привезли кучу мерча, короче говоря, профи, хотя и молодые. Они нам высказали респекты за Слеер, ну а мы им за их бешеную энергетику. Конквест играли с сидящим на стуле в белом трепичном тапке Васей, что смотрелось поначалу комично, но жарят металл они безумно круто, как ни крути. После концерта в Виннице заехали в магазин, купили еды. Еда на 13 человек задача нетривиальная. Ночевали у нашего турменеджера дома, он из Винницы. Тринадцать человек в двушке, как выяснилось, разместить вполне реально. Тут я пожалел, что не взял спальники спальнике пенку. Но помогла табуретка, например. На нее можно сложить ноги. Ведь если на диван лечь поперек, то вместо двух человек умещается трое. Заснул я, как мертвый. Женя Звукореш спал на балконе, и в двух комнатах по шесть человек. Рядом со мной лежал Михалыч, а под ногами перпендикулярно сам Фростер, хозяин квартиры. Он храпел немилосердно, пришла добрая мысль купить еще и беруши. Но Миша его очень удачно пихал ногой, и мы в целом выспались. На следующий день нам надо было ехать в Хмельницкий, а это близко, поэтому удалось более-менее отдохнуть. Я помог Жене приготовить королевский завтрак и обед из спагетти баланьеза с соусом из сарделек подтертым сыром, тазика-салата, омлета из 30 яиц и трех ведер кофе. Было прекрасно. В Хмельницкий ехали отдохнувшие и адски угорали под Аква и Абба. Я всегда знал, что металлисты к ним не равнодушны, но мало того, почти все знали все слова и дружно подпевали. В Хмельницком мы играли в небольшом но уютном баре «Хай Хоупс». Сцена была самая маленькая за весь тур, но звук Женя нарулил крутейший, полный улет и жир. Во время чека удалось прогуляться по городу. Потыкались в аптеке. На русский уже тогда реагировали немного нервно. Но беруши не нашли. Зато я купил второй магнитный холодильник. Первый успел найти в Одессе. Хмельницкий мне в целом не понравился. Унылый и депрессивный город. Три четверти мужчин тут ходят в спортивных костюмах. Что характерно, во время разговоров в баре три разных местных жителя описали город словами «кал», «фекал» и «город для быдла». Зато четвертый концерт прошел очень хорошо. Все уже привыкли к программе друг друга, мы подпевали и колбасились под конквест, а они под нас. Это здорово помогает, когда зрителей немного. После выступления фоткались со зрителями и зрительницами, что-то подписывали, ели борщ, пили пиво, смотрели большой концерт Iron Maiden. В итоге из паба уехали только часа в два ночи, причем некоторые были уже в телепортационном состоянии. До Днепропетровска ехали 12 часов. Я, если честно, просто охренел. На будущее надо, конечно, по-другому планировать маршрут, хотя и в этот раз было задумано по-другому. Там две даты слетели и были заменены. Днепр похож на Москву 25-летней давности. Около метро хреново туча машин с лотками продают и покупают мобилы. Но все продавцы — лица славянской национальности. Говорят все по-русски, и надписей на русском тут больше, чем на мобе. В Днепре есть метро. Клуб «Залатанный барабан» оказался в промышленной зоне, но сам по себе довольно домашний. Стены расписаны интересными патриотическими лозунгами, да и вообще все убранство клуба сделано своими руками. Это душевно. На полу лежат мешки с сеном, которые располагают к полулежачему положению, а это нехорошо. Концерт не понравился. Народу было совсем мало, человек 30, а город меж тем самый большой, где мы были. И принимали слабо, и мы были уставшие после ночного переезда. Зато после концерта мы с драмером Михалычем сходили в близлежащую баню, что в туре роскошь. Баня совершенно обычная, но с дико смешным разделением пространства. Отдельно бассейн, отдельно парная и отдельно порочная. Комната с красным светом, кроватью на которой только простынь и с зеркальным потолком. Мне почему-то это показалось очень смешным. К сожалению или к счастью, комната была пуста. После бани вернулись ночевать в клуб. В барабане организовано несколько отличных и настоящих спальных мест. Мы офигенно выспались. Вроде бы клуб после этого просуществовал недолго и, к сожалению, закрылся. Утром прошлись вдоль реки до самого центра. Хотя странным образом вдоль реки дороги как раз нет. Зато есть заводы и автосервисы. Чудеса советской планировки. Нам показалось, что город не очень интересный, хотя, конечно, мы совсем мало посмотрели. Позавтракали в каком-то торговом центре, потом нас подхватил автобус, и мы поехали в Запорожье по очень живописной трассе. В целом, надо сказать, что ездить по Украине приятнее, чем по России, именно в смысле пейзажей. Тут много холмов, растет все гораздо лучше, и вообще глаз радуется. У нас в этом плане похуже. В конце сентября из окна только ровные черные поля. Запорожский рок-клуб сразу же поразил острым запахом мочи. Реально, примерно треть клуба была заполнена ароматами уринотерапии. Кроме того, клуб находился на четвертом этаже, и мы просто заколебались носить наверх все оборудование, а потом еще и вниз. Хотя клуб довольно большой и культовый, весь в афишах более-менее знакомых команд. Если посчитать, сколько раз там упоминаются группы, где играл легендарный Андрей Ищенко, то можно, думаю, назвать клуб его именем. Во время чека-конквеста уже традиционно удалось пробежаться по городу и спуститься к реке в парк. Взяли с Тёмой, нашим басистом, кофе и сделали несколько забавных фоток. Запорожье мне понравилось, хотя, может быть, впечатление еще зависит от приема и от количества людей в зале. Народу было человек 50-60, но встречали тепло, дико рубились и кто-то даже подпевал. Звук был, кстати, не очень. Зато перед концертом мы в Курилке отрепетировали Unplugged версию Symphony of Distraction и на удивление бодро отжарили ее в конце сета. Народ завелся и угорал. Потом много фоткались, болтали и давали автографы. Даже несколько дисков продали. Уже за полночь вернулись ночевать в Днепропетровск к знаменитой Кристине. Очень тихо, чтобы не разбудить соседей и ненароком не скомпрометировать ее каким-то недостойным образом, выгрузились из автобуса во дворе. Она громким шепотом попросила всех соблюдать тишину, на что Фростер аккуратно осведомился, можно ли хотя бы зигу кинуть. Оглушительный хохот 14 человек приятно возбодрил жителей района. Ночью главным бичом опять оказался храп. Но на душе было спокойно. Как-никак мы отыграли уже шесть концертов подряд, и не считая Васиной вывихнутой ноги, все шло очень бодро. Утром выдвинулись в Кременчуг ехать меньше двух часов. Зал оказался просто огромный, наверное, самый большой в городе на тысячу человек, и в самом центре. Кременчуг — отличный город. Казалось бы, ничего особенного, но просто сразу видно, что за ним ухаживали, и властям тогда было не все равно. В центре много парков и фонтанов, все чисто, убрано, есть какие-то забегаловки, люди гуляют, девчонки улыбаются. На концерт народу пришло больше всего за тур. Только по билетам больше двухсот человек, а всего, наверное, 250 или триста. Были две хорошо, но скучно играющих команды саппорта, и на чеке звук был просто ломовой. Это был единственный концерт, где Женя подзвучивал эверхедами тарелки. Такой большой был зал. Но во время выступления Конквеста начал полностью пропадать звук из части порталов, что подпортило их выступление. А вот на нас, на удивление, почти все работало и звучало как надо. Неожиданной проблемой оказался совершенно адский свет. Постоянно работали стробоскопы и ослепляли до такой степени, что не было видно даже края сцены. И зрителей тоже. То есть, чтобы поймать вокал в мониторе, приходилось ходить влево-вправо на ощупь. Вперед-назад я ходить опасался, чтобы не свалиться вниз. В итоге слышал я себя хреново и спел не очень. В конце мы жирно сыграли Megadeth, во время которого какие-то женские голоса внизу настойчиво кричали «Сымай футболку, прыгай к нам!» На это предложение я не повелся. Наверняка там был какой-то подвох. Ночевали в маленькой трешке у организаторов, которые по-доброму снабдили нас кучей одеял и подушек. Тут мы лежали совсем плотно, но у меня уже были беруши, поэтому, если не считать синяков от твердого пола, выспался я хорошо. Утром я встал вторым, немедленно захватил ванну а потом мы пошли гулять и завтракать. Кременчуг понравился опять. Потом нас подхватил автобус. Я даже подумал там пожить недельку или две, невесту поискать. Дальше поехали в Кривой Рог, самый длинный город Европы протяженностью в сто с лишним километров. рок клуб Мэдисон клевый, плюс нас очень мощно встретили местные орги и друзья группы Конквест, горячей едой, горилкой, салом, пивом. Вообще все было прекрасно. Погулять удалось только вокруг клуба, но там было зелено, приятно и пахло аношой. Концерт в Роге выдался просто отличным, пожалуй, самым лучшим в туре. Это был восьмой день, мы уже хорошо сыгрались и выбрали самую удобную для нас программу. Принимали нас здорово, потом мы много фоткались, раздавали автографы и общались с народом. По моим ощущениям, это был единственный раз, когда мы выглядели получше киевлян. Во все остальные дни они нас, конечно, убирали и по уровню мастерства, и по выступлению, и по хитовости материала, не принимая во внимание оборванного концерта в Одессе и предыдущего концерта в Кременчуге, где их подвела аппаратура. Ночевали в клубе, спали плохо. Было одновременно и холодно, и тесно, и пыльно, и душно, короче говоря, кошмар. Кроме того, ответный удар после одесского фиаско одного из наших участников нанесла украинская страна. Не буду говорить, кто дичайше нажрался, провалился в на отличненько и отжег на все сто. На этом эпизоде статус-кво был восстановлен. Таким образом, по угару Конквест Шэдоу Хост 1.1. Рано утром выехали в Харьков. По пути на заправке Михаил Михайлович ненароком затроллил кассирж. Там на прилавке лежали слойки «с черницею» и «с полуницею». Это клубника. Так вот Михаил заказал с получерницею. Ему померещилось, что это слойки с черникой, и рядом еще с получерникой, и он сильно захотел узнать, что это за получерника такая. Приехали уже вечером, пошли гулять. Харьков — отличный, красивейший город. Мне мерещится, что в Днепре свободная касса говорили на украинском, а здесь на русском. После чека было достаточно времени на совместную прогулку, так что тут мы побродили вдоволь. Клуб назывался Черчилль, там нас подвел порядок выступления. Много народу пришло на Конквест, так как Харьков — это их первая родина. Мы играли вторыми, и на нас из 80 человек осталось хорошо, если половина. Казалось бы, ерунда, но из-за этого играли мы уже немного с потерянным настроением. Зазвездились, наверное. Кто бы мог подумать, что через 7 лет я буду играть в Центральном парке Харькова с Эриком, барабанщиком Конквест, перед тремя тысячами человек. Звучит настолько абсурдно, что можно и поверить. О том, как я оказался там во второй раз, и написана эта книга. Из Харькова у нас был второй ночной переезд, но благодаря коньяку, берушам и удачно подложенной куртке удалось пару часов поспать. И на утренней базарной стоянке мы нашли совершенно сногсшибательные печеные трубочки с вишней и маком, которые подняли настроение даже спортсменам. В Киеве мы выгрузились на уже знакомой по приезду базе Конквеста, а потом поехали на съемную квартиру, где нас встретила опытнейший организатор Леся. Квартира была идеально расположена в паре остановок метро недалеко от клуба, на плите грелся борщ, почему-то с фасолью, и шторы были достаточно плотными, чтобы несколько часов поспать. Кроме того, в квартире нас было только шестеро, к нам присоединился Эрик, что совсем не 14 и даже не 10 поэтому всем достался и борщ, и ванна, и сон. Ближе к вечеру мы отправились на площадку встречать машины с оборудованием. Туровый бус уже был отпущен на волю. Клуб «Бочка» оказался дико крутым и даже пафосным. Отличнейший аппарат, большой чистый зал, много народу. И было приятно встретить несколько киевских знакомых. Да, очень сильный саппорт в лице грув-металлистов Concrete Foundation меня даже немного смутил. Да и сыграли мы плоховато. У Лёхи постоянно выключался комбик, практически каждую песню пропадала гитара. А у меня монитор работал только на первых двух вещах, потом я перестал себя слышать вообще, да и все почему-то здорово ложали. Видимо, сказалось то, что это последний концерт Тура, и мы рано расслабились. Зато вот Конквест оттрубили просто атомно. На третьей песне моей любимой Metal Wings я поднялся к ним на сцену подпеть. Получилось угарно и весело. Правда, на видео слышно, как я безбожно все занижаю. После приезда, кстати, по примеру Кости вокалиста Конквест, почти сразу купил себе мониторинговые наушники. Они на сто нужны и полезны. Но через два года я их потерял. После концерта мы сразу поехали на вокзал, причем в поезде я дико простудился. Возможно, сказались все-таки 10 концертов подряд. И опять адские пограничники нас разбудили в 3-4 часа ночи, за что мы высылаем им лучи поноса. В Москве обнаружилось, что у меня проколото колесо. Сюрприз! Бесконечный ремонт дома почти закончен, и нужно начинать уборку, чистку и помойку. А теперь, коллеги, вспоминаем, что это был отпуск. От этого тура до следующей ступени моего развития прошло 4 года. Через полгода в Киеве мы сыграли еще один концерт посреди снежного апокалипсиса, потом было еще несколько концертов в Москве, и самое главное, этот тур зарядил нас на полноценное творчество. Я поучаствовал в сочинении записи трех крутых, без шуток, полноформатных альбомов, которые несколько раз признавались альбомами года на нашей пусть и небольшой металлической сцене. Shadow Host, Апокалиптик Симфони, Distant Sun, Dark Matter и Distant Sun, «Интеденебгилла». Попутно я записал несколько видеокаверов, в том числе один на песню «Бэттери» группы «Металлика». Ее-то и увидел совершенно случайно добрый человек по имени Кирилл, менеджер нашего продюсера, и абсолютно внезапно пригласил меня поучаствовать в проекте Metallica шоу с симфоническим оркестром. Я сначала подумал, что это шутка, но отказываться было глупо, однако все было серьезно. Хотя потом случился один, да даже и не один, неприятный момент, и я даже собирался отказаться от участия. Скандалы, интриги, расследования. Но, к счастью, не решился, что я определила мою музыкальную судьбу по крайней мере на предстоящие пять лет, а может быть и дольше. После этого было много, много, много работы. Репетиции, занятия с педагогами. Тут я должен сказать спасибо Татьяне Шуруповой, вокал и Михаилу Виноградову — гитара. Да и всегда не грех опять вспомнить первых учителей — Александра Кутейникова и Екатерину Белоброву. Но самая главная сложность оказалась не в технике исполнения, а в выучивании материала. Мне никогда не приходилось учить столько песен. Двадцать. Подряд. Да еще и по две музыкальных партии сразу. Гитара и вокала одновременно. Но я справился. Тогда я думал, что справился отлично, хотя на самом деле в то время я играл и пел не очень хорошо. Точнее будет сказать, удовлетворительно. Но немного самоуверенности пошло мне на пользу, потому что проект поднял меня на совершенно новую высоту, которая, к сожалению или к счастью, подавляющему большинству музыкантов мира, недоступна.